«Я бы предпочел, чтобы ты воспользовался услугами моего адвоката. Он специализируется на таких делах». Амар поднял взгляд от стола. «Благодаря ему ты еще не за решеткой». «У меня есть свой адвокат, поэтому не нужно», — возразил я. «Север», — подался Амар вперед, складывая руки на столе. «У тебя сегодня первая встреча со следователем. Мой адвокат уже давно на передовой по этому делу. Мы месяцы сдерживали эту волну». И теперь тебе стоит прислушаться к его рекомендациям». «Я помню его рекомендации», — холодно перебил его я. «Собственно, она одна нигде не упоминать о том, что ты настоял на проведении операции, несмотря на то, что я пытался отказаться оперировать в тот день». «Север, я понимаю, что ты расстроен, но перекладывать ответственность на меня я не перекладываю ответственность. Я лишь подчеркиваю, что ты преувеличиваешь профессионализм твоего адвоката Амар». А дрянь, и вряд ли кто-то сможет меня из него вытащить. Но я попробую и сделаю всё возможное. Я отвёл взгляд в окно, чувствуя, как не хватает воздуха. Для зверя перспектива тюремного заключения гораздо более пугающая, чем для человека. Мне не грозило заключение в моём мире, потому что я принимал правила человеческой системы. А тюрьмы у людей для оборотней не приспособлены. Я не смогу обращаться в зверя, и это станет отдельной пыткой. В некоторых случаях, конечно, можно рассчитывать на перевод, но это закончится освобождением, потому что оно неминуемо закроет мне возможность вернуться в человеческую жизнь. Но смириться с этим я не представлял для себя возможности. Сбежать, допустив сознательную ошибку и гибель пациента. Кто я после этого? Вопрос сложный. За последнюю неделю наша соленая жизнь сузилась до постоянных встреч с представителями судебной системы. Консультантами, адвокатами, следователями. Алена погрузилась во все это настолько, что почти перестала есть и спать, а мои попытки прекратить это погружение встречали массу негодования. Она уверяла, что всегда вела свои дела в таком режиме, но откуда мне было знать. Я не знал свою жену настолько прежде, ведь я ее почти не видел. Что не мешало мне принимать меры теперь, когда пришлось узнать ее с новой для себя стороны. Я объявил ей комендантский час. Забирал все гаджеты после полуночи, кормил под недовольное сопение, относил в душ. Соблазнял и... Предпочитал использовать оставшееся нам время по полной. Да, я не видел смысла в том, что она делала. Не верил в то, что ее упорство способно на что-то повлиять. Потому что по ту сторону процесса стоял влиятельный чиновник. И он был вне себя от горя и гнева. «Я знаю, что ты планируешь встретиться с министром», — понизил голос Амар. «Я бы хотел присутствовать на встрече». Алёна долго меня уговаривала это сделать, хотя я упирался всеми лапами. Я не знал, что ему сказать. Но от министра действительно зависело всё. Одно его слово могло меня реабилитировать или увеличить срок до пожизненного. Нет, тебя на встрече не будет. Север, ты забиваешь гвоздь в крышку своего гроба, взвинтил Сямар. Да кто там твой адвокат, чёрт возьми? «Тебя это не касается». «Тогда не стоит тебе с ним встречаться вовсе», — горячо бросил он. «Я не спрашиваю твоего мнения. У тебя все?» «Зря ты со мной так», — досадливо поморщился он. «Я не последний человек в этом деле, и я стою на твоей стороне. Ты стоишь на своей собственной, омар Ты думал только о себе, обнадежив министра в отношении его родственника. И сейчас тебя беспокоит лишь собственная репутация». Я поднялся и направился к выходу. «Если ты хоть что-то скажешь, что бросят тень на институт...» Но я хлопнул дверью, не дав Амару закончить. Иногда я думал, что, может, мне и не придется больше поработать на людей. Что я для них вскоре просто исчезну. А у многих моих пациентов нет никакой вины, за которую они могут остаться без лечения и умереть. И все эти мысли казались непривычно чужими. Я не узнавал себя. «Я устал. Смертельно. В таком состоянии сложно понять, не вижу я смысла бороться или у меня просто нет сил». А вот Алена себе вопросов не задавала. Она встретила меня у машины, пытаясь понять по выражению моего лица, как прошла встреча с начальством. Алена не видела никакого смысла в ней. Но мне нужно было расставить точки и показать, что я не собираюсь прятаться и все еще могу сказать Амару прямо то, что думаю. Как следовало сказать в день операции, что я не в состоянии оперировать. Мы, не сговариваясь, сблизились, и Алена прикрыла глаза, коротко касаясь моей руки. «Я купила кофе», — шепнула она. «Буду», — кивнул я. Судя по запаху, ты купила еще и булочки, но съесть ни одной не удосужилась. «Как с вами оборотнями тяжко», — улыбнулась она. «Сейчас удосужусь». «Давай». Я открыл ей двери и помог усесться на пассажирское сиденье В салоне машины стало слышно, почему она не может есть. «Ее ЧСС превышала всякие нормы». И пока она не взялась за булочку, я перехватил ее запястье и опустил взгляд на свои часы. «Сто двадцать», — констатировал хмуро. «Это любовь и много секса ночью», — улыбнулась она мне устала. «Ну, еще уголовное дело против тебя и прогулка быстрым шагом до кофейни за углом. Сейчас стабилизирую». «А я знал, что не стабилизирует» потому что после обеда у меня встреча со следователем.